Они прошли по коридору километра два и вернулись к залу лифта. Второй коридор оказался копией первого, а в третьем произошел инцидент между Иваном и Пауками. Этот коридор был, собственно, не коридором, а отполированный до блеска металлической трубой диаметром примерно в два человеческих роста. Дверей в нем не было, но через каждые из сто метров По обе стороны центральной рубчатой дорожки в стенках трубы выдавались черные цилиндры с окулярами, похожие на тубусы микроскопов. На торцах некоторых цилиндров горели крошечные зеленые огоньки. Иван осмелился заглянуть в окуляр одного из выступающих тубусов и увидел далеко-далеко несколько искаженный пейзаж с доисторическим лесом, скалами, рекой и золотистым светящимся столбом на горизонте. Нечто вроде смотрового колодца, — сказал он и отодвинулся, давая спутнице возможность заглянуть в окуляр или телескопа. Тая посмотрела и разогнулась. Телескоп приближает предметы, а эта трубка уменьшает но все равно служит для наблюдения. Интересно, а что на другой стороне?» Они отыскали работающий телескоп, отмеченный зеленым глазком индикатора, остальные трубы не просматривались, на правой стороне тоннеля и увидели далекий зеленый хвойный лес. «Лес», — сказал Иван. И до него дошло, что смотрит он в направлении внешней стороны здания. «Это же снаружи тая, это воля!» Они еще несколько раз по очереди заглядывали в окуляр смотрового устройства, словно не могли наглядеться на родной до слез хвойный простор, и побрели обратно в зал с лифтом. Идти дальше по трубе не имело смысла, новых открытий она не сулила. И тут сзади раздался звонкий удар Тихое жужжание, метровый кусок тоннеля в потолке плавно пошел вниз, из образовавшегося проема на пол посыпались пауки. Они построились в колонну и, дробно цокая лапами по металлическому настилу, пронеслись мимо прислонившихся к стенке тоннеля людей. Но последний почему-то вернулся, постоял невдалеке, шевеля поднятыми передними лапами, и, не сводя глаз с побледневшей Таи, и внезапно быстро и молча вцепился в протянутый навстречу для защиты стержень Ивана. Потянул к себе. Иван рванул свою дубинку назад, но паук держал крепко, хотя как он ее держал, понять было нельзя. Так они тянули стержень в разные стороны добрую минуту. Потом Иван не выдержал и заорал. «А ну, пошел вон, дурак!» Паук присел от акустического удара, выпустил стержень и умчался в тоннель. Таев вскрикнула в испуге. Крик Ивана и для нее был неожиданным. Засмеялась. «Напугал ты его! Будет знать, как хватать!» «Кстати, что-то пауки здесь очень смирные, не кричат на нас, не пугают инфразвуком». Иван заторопился, заметив, что Тая пытается сдержать зевок. «Пойдем-ка, выйдем из нашей тюрьмы, зажжем костер, поедим и спать. Бродим без отдыха уже девятый час подряд».